Пей но не мог заснуть. Ему мешал не вой ветра, а холодный смех, звучащий у него в голове. Не в силах больше выносить этот смех, он встал, вернулся в гостиную и сел у потухшего очага. Седые волосы облаком окружали его голову. Он сидел, завернувшись в одеяло, как самый старый индеец в мире, и смотрел на угли. «Гордость предшествует падению», говорила когда-то его мать. И он это понимал. Еще мать говорила: над гордостью рано или поздно посмеются. Он не понимал этого, но теперь понял: теперь, когда слышал чужой смех в своем мозгу и не мог заснуть, хотя ему предстоял тяжелый день. Он в полной мере сознавал иронию своего положения. Всю жизнь служивший закону, он не мог одобрять таких вещей, как мятеж или разрушение тюрем. Он знал, что бежавшие на север лорды называют себя изгнанниками, но знал также и то, что от этого слова один лишь шаг до слова «мятежники». И он может сдержать мятеж, лишь примкнув к мятежникам и освободив узника иглы из темницы. Над этим и смеялся незнакомец внутри, мешая ему уснуть. Такие действия противоречили всему его образу мыслей, но он знал, что другого пути нет. Питер невиновен. Законный король Делейна заключен в игле, и чтобы восстановить справедливость, он должен... Салфетки, пробормотал Пейна. Прежде чем мы освободим короля, нужно выяснить это дело с салфетками, расспросить Дениса и этого стада. «Мой господин!» — перед ним стоял Орлен. «Вам нехорошо?» «Да, мне нехорошо», — мрачно ответил Пейна. «Но этому не поможет ни один лекарь». «Очень жаль, мой господин». Пейна пристально поглядел на слугу. «Прежде чем мы окажемся вне закона, я хочу узнать, зачем ему понадобился кукольный дом его матери и салфетки».